Глава десятая. Максим. Володарского намереваются подставить. Снова. После разговора с Виктором я уверен в своих выводах на все сто. Теперь нет никакого сомнения в правильности моих выводов. Пшурагина намеренно скомпрометировали, и тот, кто это сделал, прекрасно осведомлен о характере Володарского. Он знал, подобного залета Виктор не простит, и одним днем снимет с должности. Так и вышло. Думай, ведь Назидательно обращаюсь к другу. Кому-то дорогу перешел. В мире большого бизнеса каждый второй мечтает перегрызть горло сопернику. Усмехается Володарский на мои слова. «Не мне тебе об этом объяснять». Ну да, задумчиво киваю. Куда же без этого? Мы еще порядка часа обсуждаем насущные проблемы, затем, так и не найдя зацепок, прощаемся. Виктор садится к себе в авто, а я забираюсь в свою. Погруженный в собственные мысли, вставляю ключ в замок зажигания и только начинаю поворачивать, как вспоминаю, что забыл уточнить про участь Шурагина. Мне нужно понимать, какими будут наши дальнейшие действия с ним. «Вить!» — громко говорю, и для привлечения внимания делаю взмах рукой, выходя из машины. Направляюсь к другу, и чтобы не терять даром время, рукой толкаю дверь. Она уж точно закроется, в этом я не сомневаюсь». Поскольку Володарский ждет меня с противоположной стороны дороги, то перед тем, как пересечь проезжую часть, бегло смотрю по сторонам и замечаю движущуюся в мою сторону машину. Ускоряюсь, мне нужно успеть отказаться рядом с Виктором раньше. Перебегая дорогу и только собираюсь замедлиться, как за спиной раздается громкий взрыв. Ударная волна сбивает с ног. Падаю. Ову! Володарский с трудом удерживает меня. Он опирается на свой авто, и только благодаря этому мы не упали». «Что за фигня?» Говорю, оборачиваясь, Вижу свою машину, точнее то, что от нее осталось, и теряют до речи. «Охренеть!» Выдаю единственное, что могу сказать. «Макс, похоже, не только я кому-то знатно перешел дорогу». Ухмыляется Виктор. «Похоже». Усмехаюсь в ответ. Обмениваемся понимающими взглядами. «Я рад, что ты цел». В итоге признается Володарский. «Не поверишь, но я тоже рад. Смеюсь. Ситуация забавляет. Понятия не имею, какой твари захотелось лишить меня жизни и уничтожить Виктора. Но я уверена, сто процентов, это все связано. «Антох, бери своих и приезжай», — говорю Городилову, как только тот поднимает трубку. «Прикалываешься?» — раздается в ответ. «Я только приехал домой, отпахав трое суток. Твои отмазки не катят. Отмахиваюсь от его слов. Мою машину подорвали». В динамике раздается полнейшая тишина, а я уже грешным делом думаю, будто Антоха вырубился до того, как услышала происшествие. «Тох!» – произношу чуть протяжнее и громче, пытаясь его разбудить. «Да здесь я!» – в трубке звучит довольно-таки бодрый голос. Значит, проснулся. «Рядом с тобой есть кто?» – тут же включается в проблему. «Да!» – кидаю взгляд на Витьку. «Есть!» «Значит так, пока я не приеду, заляг на дно и не высовывайся». Начинает давать указания. «Кто устроил покушение, не должен знать, что ты жив. Понял меня?» «Понял». Сухо киваю. «Отправь адрес сообщением, телефон не свети». Продолжает инструктаж. «Тебя нет, для всех ты мертвец», — говорит с нажимом. «Шикарно». Ухмыляюсь. «Прощаюсь с товарищем, залезаю в авто Володарского и усаживаюсь на заднем пассажирском». Там у него как раз все наглухо затонировано. При всем желании меня не увидишь. «Есть какие-то предположения?» С интересом спрашивает у меня. «Ни малейшего». Развожу руки в стороны. С тяжелым сердцем поворачиваюсь к окну и пытаюсь рассмотреть, что стало с моей машиной. Любопытно. Но сколько ни стараюсь, из-за собравшейся вокруг нее толпы зевак разглядеть ничего не могу. Настроение хуже не придумать. Ведь я должен был быть там». Если б мне не приспечило уточнить о Шурагине, то я остался в салоне. С такой ударной волной, которая последовала за взрывом, шансов на выживание у меня не было. Увы. Пожарные приехали. Заглядывая в машину, сообщает водитель Виктора. Ищут свидетелей произошедшего. Чья бригада? Тут же оживляюсь. Лебедев. Выходя из тачки, сообщает Володарский. Андрей! Произносит громко и жестом подзывает к нам. Вот это повезло. «Ведь, машина Макса раскурочена, шансов на выживание нет, можно даже не пытаться реанимировать». Сообщает горестно. «Куда вы ввязались?» Подходя к нам, спрашивает Андрюха. «На нашем общем друге нет лица». «Он жив», — тихо сообщает Виктор. «Да ладно!» Охреневая Лебедев заглядывает в салон. «Шоколадно!» смеюсь я. Мы быстро вводим Андрюху в курс дела, делимся своими мыслями и идеями. Лебедев соглашается с каждым предложением. Кое-что корректирует, а после... а после уходит к своим. Пожарные к тому времени уже выстроили оцепление и разогнали зевак. Никого не пускают за периметр. Я искренне надеюсь, что наша легенда не найдет опровержений и совершивший покушение на меня, будет уверен в моей гибели. «Так, парни», заключает Антоха, выслушав все наши доводы. «С этого дня...» «Ты, Макс, — смотрит на меня, — будешь официально считаться погибшим». «Круто!» — подмечаю скептически. «Другого выбора у нас нет!» — отрезает Антон. «Еще скажи, что проведешь меня по программе защиты свидетелей. Горько усмехаюсь и ловлю на себе весьма красноречивый взгляд. Ладно, ладно, капитулирую, сам спрячусь». «Совсем другое дело!» — ухмыляется Тоха. «Только давай без выкрутасов, никакой самодеятельности!» «Обижаешь», — заверяю друга, а у самого губы расплываются в довольной улыбке. «Я не из тех людей, кто станет сидеть и ждать, пока за меня сделают всю грязную работу. И Антон это прекрасно знает». Макс произносит совершенно серьезно. «Если ты хочешь, чтобы я нашел того, кто это сделал, то не мешай».